Глава 8. О первых конфликтах. Жестокое и беспощадное утро настало слишком рано. Когда Лекс меня разбудил, я честно попыталась открыть глаза и встать. Но вынеудачно. И я не сомневалась, что попытка покинуть кровать закончится лишь тем, что я буду дальше спать на полу, но ни за что не проснусь и никуда не пойду. Уже сквозь дрёму услышала голоса. "Нет, ну какая безответственная!" возмущался Гренфрок. Если Маринка не будет ходить на занятия, то я никогда не вырасту. Нужно срочно её будить. Где там будильник? О, вот он. Так, надо размахнуться получше. Слушай, Лекс, может, ты запуняешь им Маринке в голову? У тебя и сильнее получится, и я, если что, ни причём. Не надо ничем в меня кидаться. Желание жить всё-таки пересилило сонливость. Я кое-как открыла глаза и села на кровати. А вот Лекс выглядел на зависть бодрым и выспавшимся, как будто и не бродил со мной полночи по подземельям. "Марин, выходим через 10 минут. Иначе по завтракать не успеем", предупредил он. И лишь сердобольная Клементина смотрела на меня с искренним сочувствием. Вот почему нельзя поменяться драконами. Пусть бы Лекс с Гринфрогом друг другу москвы носили, а у меня бы с Клементиной царила полная идиллия. Ты смотри, она сейчас просто сиди уснёт. Гринфрог аж пыхтел от возмущения. Мелки, хватит скандалить с утра пораньше, осадил его Лекс. А то мы точно позавтракать не успеем. Эта фраза подействовала на дракончика самым чудесным образом. Он больше не издал ни звука, сидел на подлокотнике кресла, наблюдая за мной и одним только взглядом выражая: "Ну давай уже скорее". Я на автомате умылась, переоделась, собралась, и мы поспешили в трапезный зал. Уже в магическом туннеле я звонко спросила: "А что у нас вообще сегодня по расписанию?" Сначала две лекции по основам магии, а потом практические занятия, ответил Лекс. То есть опять к этому лютому куратору пойдём, вздохнула я. Ну пока никак не получалось у меня примириться с этим неизбежным злом. Но да, скорее всего, сегодня он поведёт нас на арену, и я почти уверена, что занятия уже будут с драконами, не нашими, а из ангаров. Магистр Диссер похож на тех, кто обычно не размусоливает. Сразу переходит к главному. С одной стороны, это хорошо, но ну, с другой, выразительно посмотрел на меня, боюсь, не все ещё готовы к открытому столкновению с настоящими драконами. Ничего, хихикнул Гринфрок. Маринка от ужаса так завяжет, что любых драконов распугает и излющего дядьку куратора заодно. Мне уже не терпится на это посмотреть. На занятие мы всё же не опоздали, хотя и пришли в числе последних в лекционную аудиторию. Или места наряду с нашей группой, и почти тут же появился преподаватель. На этот раз лекцию нам должен был читать милый старичок из-за белой бороды, общей округлости и красно-белой мантии, ну, очень похожий на Санта-Клауса. И это была очень интересная и необычная лекция. Снова со спецэффектами. Сначала преподаватель вяло рассказывал про виды магии, но уже через несколько минут стало куда веселее. Старичок Залихватский скакал с ряда на ряд, на все вопросы отвечая: "Мне так хорошо, я становлюсь бабочкой". Потом заявился наш старший куратор и притащил за шкирку Панурова не знакомца в плаще. Так оказалось, мой телохранитель это выборная должность. И так как прошлый кандидат прохлопал ушами нападение Атомана, то его надогнать пинками. Все собравшиеся дружно проголосовали за Лекса, но его мигом утащила прибежавшая Вейла. Я очень расстроилась и проснулась. Пока ещё не соображая, что происходит, я открыла глаза. Оказывается, я вполне себе удобно прислонилась к плечу Лекса. Мало того, Так он ещё приобнимал меня одной рукой, заодно удерживая на моих коленях дрыг гринфрог во сне подёргивая лапками, а лекция, лекция уже кончилась. Преподаватель как раз попрощался и вышел из аудитории. Я перевела рассеянный взгляд на Лекса. Он улыбался. "Здесь и вправду творился весь этот дурдом?" едва слышно прошептала я. "Не знаю, какой дурдом ты имеешь в виду". Лекс тихо засмеялся. Лекция была вполне обычная. Марин, ты все 2 часа проспала? Да, всё это время проспала чуть ли не у него в объятиях. Не волнуйся. Так же шёпотом продолжил он. Никто не заметил. Я отвела все взгляды. В ответ я лишь кивнула. Да и пора было выдвигаться на практические занятия. И всё же странно. Лекс уже столько разных магических навыков показал, и мало ли, сколько ещё всего он умеет. То есть, как маг, он уж точно более-менее развитый. Но почему тогда Клементина такая маленькая, если драконы растут вместе с развитием магии хранителя? Может, драконочка раньше была ещё меньше? Это вряд ли. Я видела у других студентов драконов такого же размера, и все они размерами как Клементина. И почему-то мне это несоответствие показалось очень важным. Хоча, может, это просто спросонье лес в голову всякий бред. Но перед тем, как студенты принялись расходиться в аудиторию, нагрянул наш декан собственной персоной. Сегодня он пребывал в куда более благожелательном расположении духа. Даже подобие улыбки мелькало на его малопривлекательном лице. Добрый день, уважаемые студенты. Вы пока присаживаетесь, У меня для вас есть небольшая, но очень приятная новость. Элитный отряд хранителей в скором времени прибудет в университет с особой миссией, и они с удовольствием поучаствуют в ваших практических занятиях. Для вас это бесценная возможность уже сейчас ощутить, каким будет ваше будущее. Всё-таки именно вам предстоит однажды стать той военной мощью, поддерживающей благополучие Лертана. Он говорил что-то ещё? Но я тихонечко спросила у Олексы, в каком смысле военной мощью хранители неотъемлемая часть действующей армии. Шёпот Матвеилон, как само собой разумеющееся, армии. Я вообще это считала, что мы что-то вроде службы по уходу и изучению драконов. То есть нам придётся принимать участие во всяких сражениях, в всякий случай уточнила я. Конечно, Проснувшись и внимательно слушающий Гренфрок, нервно сглотнул и приглушённо мне выдал: "Короч, Марин, я тут подумал, в общем, давай обратно на землю, а? Купи мне там костюм кота, с такой маскировкой никто не догадается, кто я. Так что будем себе жить тихо, спокойно, без сражений. Конечно, многие хранители гибнут в это время всё толкал речь Декан, а их драконы и того чаще. Мяу-мяу. Уже вовсю репетировал Гринфрок. Извини, но мы застряли тут безвылазно, вздохнула я. Как-то я раньше не задумывалась, что здесь может быть неспокойно. Но ведь по сути, я пока толком ничего об этом мире и не знала, и надо было срочно восполнять все пробелы. Ты что так приуныла? шёпотом спросил Лекс. Не переживай, раньше времени девушки редко становятся полноценными хранителями. Боевые отряды в основном состоят из мужчин. А девушки куда тогда деваются? Не поняла я. Замуж выходит, естественно. А сейчас-то что помрачнело? Просто оцениваю свои перспективы на этот счёт. А что с твоими перспективами не так? Лекс скептически изогнул брови. Слушайте, а ведь это отличная идея, уже заоховился Гренфрок. Так, Маринка, не переживай, я всё беру на себя. найду тебе такого мужа, который будет меня устраивать. В воображении сразу нарисовалось, как дракончик примется рыскать по университету, доканывая всех встречных особей мужского пола. Слушай, как насчёт того дядьки-библиотекаря? Уже вовсю прикидывал он. Он, конечно, старый, да и не человек вовсе, но зато какие у него печеньки вкусные, или во Мне ещё Эйден нравится. Он точно добрый и наверняка любит угощать миленьких дракончиков сладостями. Так мелкий. Уймись, осадил его Лекс. И вообще ты нам мешаешь до Кана слушать. Да вы сами трещищете, как две трящётки, возмутился Гренфрок, но дальше обиженно бурчал уже себе под нос, совсем не слышно. Вот только и декан уже закончил свою речь. Пришли младшие кураторы отводить группы на занятия. Наш без того зашоженный Орон сегодня выглядел ещё зашожнее. Пока мы все направлялись к выходу из замка факультета, безрадостно предупредил: "Магистр Диссер сегодня не в духе. Вообще в отвратительном настроении". "То есть вчера это ещё у него было хорошее настроение?" уточнила я. "Можно сказать и так". Орн, похоже, и сам малость путался в настроениях старшего куратора. Но вы, если что, ведите себя совсем уж тихо и мирно, по мере возможности, конечно. А то ведь мангистр намерен сегодня вас столкнуть со взрослыми драконами. В каком смысле столкнуть? перепуганно пискнула Риса, лобами с разбега. Холодно усмехнулась Айра. Нет, ничего такого, спешно возразил Орн. Просто сегодня у вас первое занятие с световыми драконами, но магистр уже будет придирчиво смотреть на ваш потенциал. Какой вообще может быть потенциал, если в группе магии владеет лекс один? Хоть вот и Лара сейчас держалась с презрительным превосходством. Да и её более крупные, чем у остальных драконы, своим видом намекал, что его хозяйка тоже, вероятно, уже с магией. Так что вам сегодня предстоит справляться с двумя драконами, продолжал пояснять Орен. То есть вместе со своим управлять ездовым. Вы же сильно не волнуйтесь, для начинающих выбирают самых смиренных драконов, да и магистр вам объяснит, что делать. Ой, нам ещё и объяснять он что-то будет? А я-то думала, просто выпихнет на арену и станет со стороны орать, чего это мы улепётываем от поджаривающих нам пятки драконов? Сидящий на моих руках Гренфрог дёрнул за караман на жилетке и выразительно на меня посмотрел. Что, не поняла я. Вместо ответа он приложил лапку к мордочке. Понятно, по секретничать надо. Я нарочно немного отстала от остальных. В конце концов, знаю уже, где выход из замка факультета, быстро группу нагоню. Что случилось? обеспокоенно спросила я у Гренфрога. У нас есть маленькая проблема, хмуро предупредил он. не умеешь обращаться с большими драконами. Хотя о чём это я? Ты с маленьким-то не умеешь. А я вот ни с какими не умею, а должны. В том-то и дело, что должны, Гринфрог схватился лапками за голову. Это как по бы инстинктивно врождённое, но мы-то с тобой на земле были, так что и развиваемся с, как бы сказать, торможением. Только ваш лютый куратор даже на это не посмотрит. Скормит нас драконом. Не подавится. Погоди ты драматизировать. Я всё же старалась не унывать. Раз способность управляться с драконами инстинктивная, то может как раз сегодня сама собой и появится. Но ну, а если нет, тогда из нас с тобой получится две горстки пепла. Одна большая и глупая, а вторая маленькая и милая, перебил Гринфрог ворчливо. В общем, давай притворимся больными, хромыми и никуда не пойдём. Ага, и Клементина подумает, что ты стросил. Я хитро улыбнулась. Дракончик крепко задумался и наконец мученически вздохнул. Но если только ради Клементины, чего ты вообще стоишь? Мы так на занятие опоздаем. Бегом, бегом! Нас с тобой ждёт куча неприрученных злых кураторов, то есть фу, драконов. Вперёд. Как Орон и рыно обещал, магистр Дисс ждал нас на арене. Стражники привели из Ангаров восемь ездовых драконов. И пусть сами драконы были не крупные, чуть больше лошадей, но всё равно личный у меня даже холодок страха по спине пробежал, и явно не у меня одной. Моё предложение притвориться больными по-прежнему в силе, шёпотом напомнил Гремфрок. Не волнуйся, справимся, так же тихо ответила я. наш милейший куратор и вправду пребывал в отвратительнейшем настроении. Примрачно оглядел выстроившуюся группу и произнёс: "Сегодня у вас первое практическое занятие. Я прекрасно знаю, что большинство пока без магии, но врождённые задатки всё равно есть. Ну а если нет, то и нечего вам тут делать. Итак, Вам предстоит выполнить элементарнейшее задание удержаться на драконе в течение минуты. И заметьте, речь пока даже не о полёте, то есть просто посидеть на драконе минуту? Всего лишь, робко уточнила Риса. Да, всего лишь. Куратор уже одной своей милейшей улыбкой намекал, что это вот ни разу не просто. Итак, кто первый желает продемонстрировать нам свой врождённый потенциал? Я, естественно, Вперёд вышла Илара с таким самоуверенным видом, словно всю жизнь только и делала, что подчиняла драконов. Ну что ж, прошу, магистр Диссер к новостражникам, и те отпустили одного из ездовых. Избоявшись от привизе, дракон хоть и сразу посмотрел наверх, но вид закрытого купола, похоже, сразу свёл на нет всё желание лететь, а меня сразу жалость захлестнула: держат их здесь, как в тюрьме. Ганивит наверняка хотел жить на воле, хотя может им тут комфортнее, кормят их, заботятся, и Лара решительно направлялась к дракону. Тот чуть пригнулся и даже тихо предупреждающе зарычал. А он её не убьёт, испуганно пискнула Риса. Как повезёт, наш добрейший магистр был, как всегда, мил. Никто никого не убьёт. Всё-таки вмешался ради успокоения Оран. Тот же страшнике. Они утихомерят, если что. Да и у этих драконов магически блокирована способность выдыхать пламя. Фуф. А я испугалась, что зажарит, расслабилась Риса. Зажарить не зажарит, добавила Аэра. Просто на части разорвёт. Милые девушки, хватит вам пугать друг друга, примирительно улыбнулся Эйден. Берите пример с Марины. Она вот совсем не нервничает. И Грива мне подмигнул. Тем временем Илара подошла к дракону. Тот только хотел был дёрнуться в сторону, но тут же получил от неё зарядом боевой магии. "Магию применять не разрешается", рявкнул магистр Диссер. "Справляйся сама". Как скажете. Она пожала плечами, мол, мелочи какие. Да только пришибленный дракон уже был тише воды, ниже травы. Илара ловко забралась на него, а её дракончик запрыгнул ездовому на голову. Дешое да и явно прибольно треснул хвостом своего более крупного собрата поносу, и естественно, они без каких-либо проблем продержались нужное время. Уже сам магистр, в течение минуты приказал слесть, и Лара вернулась к нам с довольным высокомерным видом, но старший куратор тут же сбил с неё спесь. Не засчитано из-за применения магии, так что первое задание ты провалила, и отдельный тебе выговор. За необоснованную жестокость в адрес дракона. Как это провалило, возмутилась она. Надо было раньше предупреждать, что магию применять нельзя. И вообще, почему это я должна отказываться от магии, если она у меня есть? Я, между прочим, Неабы, какой хранитель я из рода Занали, Дгамой род из древли считается одним из самых могущественных в магии драконов. И почему я должна свои врождённые способности не использовать? Потому что я здесь преподаватель, сердито перебил магистр-диссер. Мне абсолютно начьхать, кто из какого рода. Все вы сейчас просто хранители, и вы все тут на равных. А кто считает себя равнее остальных, пусть топает на выход. И Лара демонстративно фыркнула, но больше спорить не стала. А я даже невольным уважением к куратору прониклась. Уж очень мне не понравилось, как жестоко Ила с драконом обошлась. Ну, кто следующий? Он оглядел нас. Есть ещё смелые или вас палкой гнать надо? Я думала, Лекс пойдёт, но он пока не рвался, лишь довольно равнодушно наблюдал за остальным. И ведь меня не пускал, когда я хотела идти. Что? После третьей попытки меня тормознуть шёпотом возмутилась я. Когда выведут вон того серого дракона, пойдёшь? тихо пояснил он этот самый смиренный всё-таки ты пока отстаёшь в развитии от остальных лучше зря не рисковать и возразить-то было нечего хотя и леггонько кольнула обида ну а сам ты чего ждёшь не поняла я его лек скивнул на чёрного дракона явно злющего его едва сейчас удерживали на магической привязи ты самоубийца сомнение ему точнила я нет просто всё должно быть по-честному и каждому дракон подстать. И так мы с ним пропустили всех наших одногробников. И глядя на остальных, я уже потихоньку растрачивала свой энтузиазм. Никто не удерживался нужное время. Риса так вообще даже сесть не успела. Едва дракон на неё чуть косо глянул, ещё она в подходе к нему испуганно заверещала и ломанулась назад. Айра, хоть и была вся такая невозмутимая, но слетела со взбыркнувшего дракона уже через несколько секунд. Тобранс валился сразу же, едва только сел. Дит продержался чуть дольше, но в итоге перелетел кубарем вперёд. И только Эйден смог оседлать дракона почти на полминуты, потом тоже не удержался. Но самое странное, магистр Диссер, хоть и ворчал на всех, но такого ярового недовольства, как по адрес Илары, не было. Наконец вывели чёрного дракона. Едва убрали магическую привязь, казалось, он вот-вот кинется на нас. Но пока всё же держал дистанцию, лишь яростно переступал когтистыми лапами и бил по земле шипастым хвостом. Даже не дожидаясь сигнала куратора, Лекс направился к дракону. Бедная Клементина, по-моему, была вообще не жива, не мертва от страха. А Гринфрог, как за неё распереживался, сейчас аж нервно когти на лапках грыз. А вот Лекс явно не волновался совсем, абсолютно спокойно подошёл к дракону. ухватившись одной рукой за роговой выступ на голове, ловко оседлал. Лично я не сомневалась, что сейчас начнётся как минимум бешеная радело, но дракон, хоть и шипел яростно, но не сделал ни одной попытки избавиться от наездника. Чуть дёргано шагивал кругами, но только и всего. Магистр Диссер следил с явным одобрением. Ну да, Лекс ведь упоминал, что раньше уже приходилось иметь дело со взрослыми драконами. Видимо, потому он так запросто справился и теперь. Ровно через минуту он сам слез с дракона и направился к нам. Вот только старший куратор даже ему не сказал ничего, не стал хвалить. Сделал знак стражникам, чтобы отпустили последнего дракона, того самого, серого, самого смиренного. "Запоминай", тихо сказал мне Лекс, смотришь прямо в глаза, ни тени страха не показываешь, держишься уверенно. Когда сядешь, хватайся за роговой выступ, так точно не свалишься, я кивнула. Хоть и было страшновато, но уверенность Лекса передалась и мне. Долго нам ждать? Вперёд, поторопил меня мангистёр, и я пошла к дракону. Конечно, добрый Гринфрок не мог промолчать. Не могу на это смотреть, закрыл глаза лапками. Не бойся, мы справимся, заверила я. Это же просто совсем. Тем более не забывай, На тебя смотрит Клементина. Думаешь, она не забудет мою героическую смерть? С надеждой поднял на меня глазки он. Я думаю, она не забудет, как ты героически смог управиться с большим драконом. Гринфрок крепко задумался над такой перспективой, и к счастью, больше болтовня её меня не отвлекал. А я старательно, гоня даже малейшие проблески страха, приближалась к цели. Серый дракон выглядел донельзя апатично. На фоне своих собратьев он был явно меньше и хилее, но в взгляд сколько же искренней ненависти читалось в его глазах. Причём вполне осмысленной. Он смотрел на меня так, словно во мне сосредоточилось всё его представление о человечестве. И чем ближе я подходила, тем сложнее было не показать страха, который уже вовсю липкими мурашками бежал по спине. Так, спокойно. Здесь стражи, здесь лютый магистр. Здесь лекс в конце концов, так что ничего страшного со мной точно не случится. По-моему, мы ему очень не нравимся, констатировал Гринфрог, опасливо поглядывая на дракона. Может, да ну его, а? Он остальные тоже не справились, а мы справимся, не сдавалась я. Казалось, от этого первого занятия очень многое зависит, и вердикт магистра дисара, в том числе, если сейчас в самом начале сдаться, То и дальше точно ничего хорошего не светит. Она оставалось несколько шагов. Гринфрог перепуганно вцепился в мою руку и к счастью молчал. Его крупный собрат угрожающе зашипел. В глазах ещё сильнее полыхнула ненависть. Спокойно, хороший дракон, добрый дракон. Мы тебя не обидим. Это я так больше себя успокаивала, чем его. Вот только мои слова подействовали крайне странно. Дракон растерянно заморгал, и в его шипении в ответ ястрона послышалось: "Так это ты, это ты и та, из-за которой гнев здесь?" Говорящий дракон отарапел Гринфрок. "Так же не бывает. Сам ты, говорящий дракон", напомнила я и только хотела обратиться к Издавому, как мелкий перебил: "Я магически изначально, потому и могу мыслить и говорить". А большие драконы на такое вообще не способны. Всё, я понял, он мигом успокоился. Это у меня от ужаса галлюцинации просто начались. Вот до чего ты меня довела. Вы обо мне что-то знаете? тихо спросила я уездного. Кто такой гнев? На нас уже что-то прикрикнул стоящий в отдалённости с нашей группой магистр, видимо, чтобы мы пошевеливались. Но мне куда важнее было сейчас расспросить дракона. Вот только он отвечать не стал, вообще никак на мой вопрос не отреагировал. Нам показалось, похоже, у Гринфрога мелькнули те же мысли, что и у меня. Вроде бы нет, неуверенно пробормотала я. Мандистр снова что-то гаргнул. Ладно, потом разберёмся, я нахмурилась, крепко держа одной рукой Гринфрога, второй я ухватилась за роговой выступ на голове ездового. Я забралась на дракона верхом, а он при этом даже не сделал ни одной попытки меня сбросить. Я обрадовалась и успокоилась, но ровно на 3 секунды, оттолкнувшись от земли, ездовой резко взмыл в воздух. "Что происходит?" перепуганно верещал Гринфрок, вцепившись в мою руку до боли. Наверняка потом следы от когтей на коже останутся, но в данный момент меня это волновало меньше всего. Улицечацу до дракон никуда бы не мог. Купол закрывал всё, а на выходе с арены стояла стража. Впрочем, уже не стояла. Сейчас внизу там все бегали и что-то орали. Ага, понятно, ситуация внештатная. А я держалась изо всех сил, чтобы не свалиться. Всё-таки высота была порядочная, да и ездовой закладывал резкие виражи, пытаясь меня сбросить. Несколько раз весьма ощутимо долбанул крыльями. но я всё равно не разжала хватку. Дракон явно пытался меня убить, аж рычал от злости, но слов больше не слышалось. Хотя я бы, может, сейчас и не разобрала бы. В ушах свистело от порывов воздуха. Внизу орал магистр, рядом верещал Гринфрок. Всё сливалось в одну какофонию. "Да успокойся же ты", я пыталась усмирить Здавова. "Мы же ничего тебе не сделали". Но он будто ещё больше расфырпел от моих слов. У меня вдруг мелькнуло странное наитие. Его злит то, что он слышит, злит то, что я говорю. И тут же, следом в памяти мелькнули слова лорда Сагрейна. Но, кстати, именно из-за иномирности мы зато способны понимать все языки. Ведь вполне могли оказаться не в Лертане, а в другой стране. Поэтому магическое восприятие у нас способно подстроиться под любое наречие. Всё-таки дракон и вправду говорил, и наверняка все они говорят. Просто местный их язык не понимают и даже, видимо, не догадываются об его существовании. И судя по тому, как взбесился сейчас ездовой, драконов вполне их тайно устраивает. А я своей способностью понимать их наречие и говорить на нём совершаю чуть ли не кощунство, потому меня необходимо уничтожить. Снизу нам помочь никак не могли. толку взбивать дракона магией, если заодно прибьют и нас с гринфрогом. Но всё же явно что-то сделать пытались. Уже вовсю мелькали магические всполохи, а ездовой тем временем совсем обезумел, метался под куполом с диким рычанием. Я пару раз едва не упустила гринфрога, но к счастью, он и сам держался за меня мёртвой хваткой. "Маринка, что этому психу надо?" в панике гласил дракончик. Но псих пояснять своих мотивов не собирался. С полухи внизу всё нарастали, но куда больше меня обрадовало другое. К нам стремительно приближался чёрный дракон. Не знаю, как Лексу умудрился им управлять, но получилось весьма ловко. "Лекс, родной ты наш", радостно заверещал Гринфрок, тоже его заметив. Но тут же из-под купола захлестнул сильнейший ливень. видимо именно его магией и создали темя с полохами внизу. Правда, я смысла не поняла. Драконы в дождь не летают, но ну, не знаю, ездовой и не подумал снижаться. Зато мне теперь удержаться было ещё сложнее. Казалось, уже даже занемели пальцы, сжимающие роговой выступ. Да и судя по тому, как гневно что-то вопил внизу магистр Диссер, левий был чей-то далеко не самой умной идеей. Но к нам уже приближался Лекс. Чёрный дракон не отставал от своего взбесившегося собрата, вёл себя куда спокойнее, хотя тоже был явно не в восторге от происходящего. Зато в восторге был Гринфрок. Лекс, любименький, не зря ты всегда мне нравился. Я знал, я знал, что ты нас не бросишь. Чёрный дракон поравнялся с серым. Как более крупный, он прижимал его к куполу, не позволяя так метаться. Марина, давай руку. Лекс хотел перетащить меня к себе. Держи сначала гринфрога. Он вот-вот выскользнет. Да, да, меня спасай в первую очередь. Дракончик был вполне солидарен. Уже сам от меня отспился. Вот только его тут же снесло в сторону. Благо Лекс успел схватить за хвост. А вот мне немного не повезло. Один из ремешков на перчатке зацепился за пластину на роговом выступе, за который я держалась. Из-за ливня я никак не могла ни ремешок высвободить, ни перчатку снять. И ведь едва гринфрог перекачавал к лексу, серый ездовой взбесился ещё больше. Видимо, раньше от смертобийства его останавливало присутствие дракончика. Может, жалко было лишать жизни маленького собрата. И теперь началось настоящее безумие. Сире дракон принялся долбиться об купол, и не в попытке выбраться, а явно, чтобы меня таким образом либо пришебить, либо сбросить с нушительной высоты. Ливень лишь усиливался, и ведь внизу никто не расходился. Наверное, желание посмотреть, чем дело кончится, превошало перспективу стоять по колено в ледяной воде. В воздух уже поднялись другие стражники верхом на драконах, но толку К забисившемуся серому никто приблизиться всё равно бы не смог. "Успокойся, я пыталась докричаться до дракона через шум дождя. Я знаю, ты меня понимаешь. Так объясни мне, что происходит. Я ничего плохого не сделала ни тебе, ни другим драконам". Но в ответ он лишь рычал. "Марина, тебе придётся прыгать. Лекс на чёрном драконе был как раз под нами. Не бойся, я тебя поймаю". Но ну, если нет, мы тебя всё равно никогда не забудем. Добавил энтузиазма держащийся залекса Гринфрок. Я бы уже даже и прыгнула, но ведь по-прежнему не могла высвободить руку. Ты как тут высвободишь в таких условиях? А ты через нового удара обкупал, даже в глазах намек потемнело. Но дракон ведь и сам каждый раз ушибался не слабо, и всё равно ведь не сдавался. Казалось, он намерен меня убить даже ценой собственной жизни. Стражники уже создали обширную магическую сеть и приближались к нам, но тут воздух сотряс оглушительный рык, настолько громкий, что перекрыл все другие звуки. Грозовой, если гнев это именно он, такое имя ему подходит идеально. И тут же серый ездовой протяжно взвыл, сложил крылья и камнем полетел вниз. Благо, магическая сеть замедлила падение. иначе мы бы просто разбились в лепёшку. И вот, ветерония судьбы, как раз в этот момент ремешок на моей перчатке так и порвался, и я уже не смогла удержаться онемевшими пальцами. Примерно за метр до земли я слетела с дракона и прямо в то болото грязи, которое царило сейчас внизу. Не успела я порадоваться, что вообще выжила, как прямо надо мной раздался возмущённый вопль: "Ты что себе позволяешь?" Перед домной стояла Элара, наверное, красная от злости, но из-за грязи всё равно не было видно. Похоже, я своим падением всю её забрызгала, и даже её величественный золотистый дракончик сейчас походил на сгусток болотной жижи. Я кое-как поднялась на ноги, чувствовала себя, мягко говоря, не очень. К нам уже спешили остальные. На из зав ширинности арены несколько минут ещё оставалось в запасе, а истеричная Илара снова завопила свой вопрос. Ты что себе позволяешь? Ты что тут устроила? Из-за тебя я вся в грязи. Ну извини, надо было тебе убираться с арены до того, как я свалюсь, отмахнулась я и побрела к лежащему в паре метров от нас серому дракону. Он тяжело дышал и совсем не шевелился. Я тебе это ещё припомню. Видимо, у Илары сегодня просто не задался день. Сначала магистр обгавкал, пусть и задело, теперь я ещё грязью окатила. Ну и у меня тоже денёк явно выдался не лучше. И справедливости ради, я сейчас была вот совсем её нечище. Слушай, отстань, а? То, что ты тут толпом стояла, хотя прекрасно видела, куда мы падаем, это явно твои проблемы. Раз сама ступила, то нечего на других сваливать. В ображении так и рисовалась эпичная драка в грязи, но всю иронию перечеркнула злость. Два разошедшиеся Илара гневно прошипела: "Я даже малейших оскорблений не прощаю, обещаю, в скором времени ты вылетишь из университета вместе со своей ущербной пародией на дракона". И резко развернувшись, эта неадекватная потопала прочь. Наверное, это должно было выглядеть весьма высокомерно. Но из-за завязанных вши женок смотрелась довольно нелепо. Но плевать я на неё хотела, поспешила к ездовому, осторожно опустилась рядом на колени и робко коснулась его головы. Дракон чуть приоткрыл глаза и тихо рыкнул. "Скажи, в чём же дело?" тихо спросила я. "Я ведь вовсе не желаю тебе зла. Я пока здесь чужая и не понимаю, что в вашем мире происходит." Пожалуйста, объясни, почему ты хотел меня убить? Но дракон лишь устало закрыл глаза и отвернулся. Ак нам уже подоспели остальные: и взволнованные одногруппники, и взбудораженные стражники, и в первую очередь Лекс. Мариночка, ты живая! радостно вопил сидящий у него на руках Гринфрок. А я тебя скорее обниму, хотя нет, фу. И меня ещё гризнули и обзывала. Марин, ты как? Цела обеспокоенно смотрел на меня, Алекс. "Вроде да", я кивнула, не стала уточнять, что чувствую себя не очень. "А ну расступитесь", докавалял и наш старший куратор. "Что тут столпились? Дел больше нет, уводить драконов и выметьте уже этот ливень", рявкнул он стражникам. Те тут же послушно разбежались, видимо, и сами не хотели лишний раз иметь дело с магистром. И только один из стражников остался рядом с серым ездовым, спешно создавая магическую привязь. Мы ну где-то расцепа, устроившая весь этот бедлам, диссор демонстративно осмотрелся и только после этого остановил мрачный взгляд на мне. Мол, сразу не заметил, с общим фоном сливаешься. Но больше мне ничего высказывать не стал, хотя яждала целую волну гнева. Наверное, сейчас просто хотел удостовериться, живая ли я вообще. Следом старший куратор оглядел группу и мрачно констатировал: "Ну что ж, поздравляю, все до единого провалили первое элементарнейшее задание". Так ведь Лекс всё выполнил, робко вмешался Табрен, и Марина ведь минуту точно продержалась. Что Алекс выполнил, без разрешения улетел на драконе, и где Марина продержалась? Отсчитывая эту минуту обкупал собственной головой, расверепел старший куратор. Да эти двое вообще у меня в чёрном списке. Да и ты, раз так любишь угнетать тоже, хотя чего это я. Вся ваша группа у меня теперь в чёрном списке. Я вас теперь так и буду называть чёрная группа, чёрная группа из чёрного списка. Всё, прочь из глаз моих. Повторять ему точно не пришлось. Мои одногруппники и сами спешили покинуть арену. Мы с Лексом шли последними. Он забрал Клементину и теперь нёс наших дракончиков. Гринфрог уже вовсю рассказывал возлюбленной, как он героически сражался с ездовым. И если бы не вмешались эти глупые люди, сам бы совсем справился. Лекс внимательно поглядывал на меня, а я всё же старалась держаться бодро, хотя чувствовала себя как разбитое корыто. Делевая да нога разболелась. Видимо, я всё-таки ушиблась при падении. Уже на выходе из арены я обернулась. Магистр Диссер вместе с Ороном и одним из стражников уводили серого дракона. Как думаешь, что теперь с ним будет? тихо спросила я. Для занятия его точно использовать больше не станут. Скорее всего, вывезут обратно на пустоши. А пустоши это что? Место обитания драконов? Да, можно сказать и так. Марин Чтобы точно всё в порядке, Лекс смотрел на меня так пристально, словно видел насквозь. Ногу немного ушибло, призналась я, но в общем, не смертельно. Лекс тут же отпустил дракончиков на землю и подхватил меня на руки. Ты что, я ведь вся грязная. И что? парировал он. А нам пешком что ли идти? возмущённо завопил Гринфрок. Хочешь нести Маринку на руках, так неси, но пусть она при этом несёт нас. Я тоже, между прочим, героически уставший, измождённый. Нет, ну что за жизнь? Меня окружают одни эгоисты, кроме тебя, конечно. Тот же Влобнов у Склименцине, но Лекс даже не обратил на него внимания, быстро нёс меня к замку факультета. Дракончики вполне бойно ко поспевали за ним. Держась за Лекса, я выглянула из-за его плеча. Прекрасно было видно, как серого ездового заводят в ангары, в ангарах, где грозовой Именно грозовой сегодня своим рыком фактически спас меня. Знать бы ещё зачем. Лекс принёс меня в нашу комнату, а сам сразу куда-то ушёл. Я похромала в ванную, оставив Гренфрога заедать стрес печеньем, и по пятому кругу рассказывать Клементине, как он сегодня геройствовал. С каждым шагом моя левая нога болела всё сильнее. Так что сняв с себя одежду, я еле забралась в купальню. Интересно, в университете есть местное подобие медпункта. Должен же кто-то лечить пришибленных в процессе обучения студентов. Я бы вот сейчас точно не отказалась от какой-нибудь волшебной таблетки, чтобы боль прошла, и я смогла бы нормально ходить. Всё-таки очень хотелось сегодня не откладывая поговорить с лордом Согрином. Он наверняка должен знать о возможном существовании у обычных драконов речи. Да и вообще мне уже казалось, Стархивариос не спроста мне сказал о нашей особенности на мирцев. Хотя, может, это у меня уже просто паранойя началась. Раз везде чудился подтекст. Помывшись якоя как выбралась из купальни, вытерлась и переоделась в шорты и футболку. В комнату уже возвращалась, держась за стену и прыгая на одной ноге. На левую вообще уже не могла наступать. Гринфрог с Клементиной безмятежно спали на кресле. Но ну, я заплела влажные волосы в косу и собралась заглянуть к соседям. Если Эйден в комнате, попрошу его. Наверняка он знает, где здесь целители, да и не откажет мне в помощи. Но не успела я и приблизиться к выходу из спальни, дверь отворилась, вернулся Лекс. "Марин, садись на кровать". "Да мне бы к целителям", начала я, но он перебил. "Я как раз от них. Садись, давай я посмотрю, что у тебя с ногой". Я опустилась на кровать. Лекс подошёл и, присев на корточки, принялся осторожно ощупывать мою чуть опухшую левую лодыжку. Только не говори, что ты ещё и целитель. Нет, конечно, но по мелочёй кое-что умею. Да и сама ты всё равно не справишься. Он достал из кармана жилета маленький флакон из тёмного стекла. А это что? Заживляющий концентрат. У целителя взял. То есть к ним самим идти не надо? Не домывала я. Зачем? добираться туда через весь университет, чтобы они сделали то же, что и прекрасно могу сделать я сам. Лекс вытащил тугую фигурную заглушку из фиала. Ну, лично я бы была всё же не прочь прогуляться, посмотреть здесь хоть что-то новое. Не переживай, завтра посмотришь. А что у нас завтра? Не поняла я. Какие-то особенные занятия? Завтра выходной в честь праздника. И само собой мы не будем сидеть здесь в четырёх стенах. Нам предстоит весьма насыщенный день. Так, Марин, сиди смирно. Лекс капнул на ладонь пару капель маслянистой жидкости из фиала. Потерпи немного, будет больновато. В ответ я лишь кивнула. Очень хотелось расспросить, что же такого он на завтра придумал, но пришлось пока оставить все вопросы на потом. Лекс растёр между ладоней целительный концентрат, они тут же слегка замерцали. И в этом магия, удивилась я. Так я и говорю, сама ты воспользоваться не сможешь, только маг способен проявить целебные свойства. Лекс принялся осторожно массировать мою лодыжку. На контрасте с теплом его прикосновения, целебное мерцание было ледяным, словно бы множество иголочек пронзали кожу. Нога и так-то болела, но сейчас ещё хуже стало. Я закусила губу, старалась лишний раз не дёрнуться, но постепенно все неприятные ощущения отступали. Как-то незаметно для себя я вообще от них отрешилась, просто смотрела на Лекса. Он был сосредоточен. Видимо, целительная магия требовала большой концентрации. Чуть хмурился, выглядел Daniel за серьёзным, а мне вдруг захотелось протянуть руку, коснуться его тёмных волос, неспешно провести кончиками пальцев по лицу. И почти тут же мысль нагодёрнула себя: в Лексе есть невеста, и он несомненное её любит, раз решилась за неё даже от своего дракона отказаться. Так что нечего мне тут лелеять наивные фантазии. Но, увы, как ни прискорбно было это признавать, Лекс мне нравился очень. Наверное, понравился сразу же. Но в первое время в новом мире мне всё же было не до этих симпатий, а теперь вот с каждым днём чувства становились всё ощутимее и яснее. Но толку, он любит другую, так что мне остаётся лишь вакансия мнимой сестры. А о чём задумалась? Оказывается, Лекс внимательно за мной наблюдал. Пришлось сочинять на ходу. Да просто представила, как бы возмутился сейчас Гринфрок, если бы не спал. Выгнулась я, Разорался бы, что ты развратник и извращенец. Нам не повёл меня к целителям, чтобы был повод самому полапать мою коленку, лекс засмеялся. Точно, так бы и было, хотя ты ещё и мягко выразилась. Твой мелкий бы вообще не стал стесняться в выражениях, и спросил уже серьёзно. Как нога? Эх, какой же был соблазн сказать, что ещё чуточку болит, но я тут же самой себе дала мысленный нагоняй. Ну да, прикосновение Лекса, конечно, волнующе приятно, но нечего лишний раз питать свои иллюзии. Спасибо. Вообще хорошо, как будто ты не болела вовсе. Но ты всё равно сегодня лишний раз ею даже не шевели. Лекс стал: "Ходи только по мере крайней необходимости". "Так а я сегодня ещё в библиотеку хотела". "Ничего, это подождёт". Лекс закрыл флакон и убрал в шкаф. "Марин, мы завтра идём на весь день". И ходить тебе много придётся. Так что лучше сегодня поберечься, чем завтра на себя сетовать. Вообще до конца дня на больную ногу не вставай. Иначе всё лечение может сойти на нет. Так, а куда мы завтра пойдём? Вовсю разигралось любопытство. Завтра же первый день осени, в Ляртане одно из четырёх главных торжеств. Думаю, тебе будет интересно побывать на празднике. Да и у моих побываем, с сестрой тебя познакомлю. Так, погоди. Я на миг задумалась. Бритта, которая каждую неделю в кого-нибудь влюбляется, а потом лечит хандру мороженым, она самая, Лекс улыбнулся. Не сомневаюсь, вы подружитесь. В общем, на завтра у нас с тобой большие планы. А пока кое-кому до конца дня полный покой и постельный режим. Как скажете, господин целитель. И я сделала смирением сложила руки на коленях. Только я ждака от скуки взвою. Но я ведь буду с тобой весь день. Конечно, что тебя удивляет? Но, э, я думала, ты к премьеру Вейлу навестить захочешь или ещё что? мне хоть ответила я. Нет, я сегодня точно никуда не собираюсь. Он даже помрачнел, словно я затронула малоприятную тему. Ну тогда учти. Я поспешила обратить всё в шутку. Я намеренно нещадно тебя эксплуатировать. Буду опять до самого вечера насчёт вашей письменности доканывать. Так и быть, договорились, со смехом одобрил он. Ладно, я за нашим обедом. Может, немного задержусь. Скорее всего, в трапезной сейчас толпа. А ты постарайся лишний раз не вставать, хорошо? Я кивнула и лекс ушёл. Удивительно, но несмотря на все сегодняшние события, настроение было преотличное, и уже вовсю волновало предвкушение завтрашнего дня. Хоть на мир посмотрю за пределами университета и с семьёй Лекса познакомлюсь, хотя перспектива встречи с его родителями всё же немного напрягала. Но, может, они на самом деле не против Клементины? Может, и вправду инициатива исходила от самого Лекса? Вот очень хотелось с ним по этому поводу поговорить откровенно, но занудный внутренний голос каждый раз напоминал, что это вообще не моё дело, нечего лезть в чужую личную жизнь. Но ну, пока Сатак мне предвещал только хорошее. Пообедаем, я расскажу Лексу про возможную речь драконов, обсудим это, потом опять уроками мечтений займёмся. Я по инерции бросала взгляд на книги по рунному письму, лежащие на столе. И вот ведь странно, Из подобложки верхней книги выглядывал краешек листа, но я туда точно ничего не вкладывала, да и лекс вроде бы тоже. Любопытство пересилило. Стараясь не наступать на левую ногу, я на правой допрыгала до стола и вытащила неведомый листок. Мне аж поплохело. Несколько строчек на русскими буквами, пусть корявыми, неумелыми, но мгновенно узнаваемыми, надпись гласила: Ни в коем случае никому не рассказывай, что можешь говорить с обычными драконами. Все объяснения потом. Я перечитала несколько раз, даже усомнилась, не чудится ли мне, но кто мог знать письменность моего мира? Что-то я сомневалась, что в университете полным-полноземлян. Вывод оставался только один. На неведомом языке мог написать только тот, кто вообще все языки знает, и вероятнее всего, это лорд Сагрейн. Он рассказал мне о нашей особенности. Он же, видимо, и вот так предупредил меня о сейчас о необходимости молчать. Но как он узнал о произошедшем на арене и почему мне нельзя никому рассказывать? Я хотела тут же идти в библиотеку, но у двери резко остановилась. Если я нагружу сегодня больную ногу, то завтра не смогу ходить. Все такие манящие планы коту под хвост. Но с другой стороны, я ведь должна узнать, что вообще тут происходит. Тем более это как-то связано со мной самой. Да и с Грин-фрогом без сомнений. наверняка у лорда Сагрейна есть все ответы на эти вопросы. Я снова посмотрела на записку в своих руках. Буквы стирались и исчезали сами собой. Видимо, они могли существовать лишь до того, как я это прочту. Через несколько мгновений остался просто чистый лист. Положив его на стол, я вернулась на кровать. Решила всё-таки подождать до вечера. Лекс же сказал, что ходить нельзя до конца дня. Вот я и успею ещё перед сном сбегать в библиотеку, она ведь долго открыта. Оставалось надеяться, что лорд Сагрейн и вправду мне всё объяснит.